Этот дом выглядел как построенный более 20 лет назад. Кухонное оборудование по качеству не уступало ресторанному, но это были устаревшие модели. Однако ни сам дом, ни оборудование, ни мебель, ни предметы быта не были изношенными, будто все хозяйство все это время поддерживалось в хорошем состоянии. Возможно, состояние поддерживалось магическим способом. В любом случае, она попробовала использовать это оборудование, и оно работало — Полностью автоматизированная посудомоечная машина работала без проблем. Тем не менее, Минами мыла посуду своими руками. Неосознанно остановив движение руками, Минами вздохнула. Она не использовала автоматическое оборудование, потому что если бы она не двигалась во время работы по дому, то начала бы думать о чем то лишнем. Но, к сожалению, желаемого эффекта это не давало. Точнее, можно сказать, что эффект «не думать о лишнем» был, потому что все ее мысли были заполнены чувством вины перед Миюки. Что же Миюки сама думает сейчас обо мне? Если бы Минору заглянул сейчас в сознание Минами, он, возможно, был бы шокирован. Сейчас в мыслях Минами Минору просто не существовало. Что мне сейчас сделать? Согласиться стать паразитом? Отказаться? Такие важные вопросы, о которых она должна была сейчас думать, полностью про поле из поля зрения Минами. И сердце было наполнено раскаянием, и началось это не только сейчас. Еще со вчерашнего дня минами тонула в пучине раскаяния и сожаления. Это было предательство. Я предала Миюки сама. Если в тот момент она только остановила бы миюки, то минами сейчас не страдала бы настолько сильно. Похоже, она смогла в какой-то мере спокойно оглянуться назад во времени и задаться вопросом, о чем я тогда думала? Но в итоге минами все же закрыла с собой минору, закрыв минору спиной, она уставилась на миюки будто на врага. Любой, кто увидел бы эту сцену, пришел бы к выводу, что она предала Миюки и перешла на сторону Минору. Оглядываясь на свои действия, сама Минору тоже так думала. «Простите меня. Простите меня. Миюки сама, простите меня!» В мыслях Минами снова и снова и снова возникали слова извинения. «Я сделала то, что нельзя исправить. Как мне теперь извиняться за такое? Чем мне компенсировать такую халатность?» Одна за другой возникали эти негативные мысли, отражающие ее желание быть наказанной. Осознавала ли она, что наказание — это плата за прощение? Заметила ли Минами, что она лишь боится быть брошенной Миюки? Минами еще не понимала, почему она так напугана. Напугана настолько, что это казалось ненормальным. К сожалению, цель помешать Минуру похитить Минами не была достигнута. Вчера также полным провалом завершился план по использованию Минами в качестве приманки, чтобы поймать Минору. Однако причина, по которой 10 главных кланов считали Минору опасным, заключалась вовсе не в том, что он стремился похитить Минами и превратить ее в паразита. Конференция главных кланов приняла решение схватить Минору, потому что его способности как паразита могут вызвать волнение в обществе. Причина враждебности сил самообороны к Минору тоже никак не была связана с Минами, Взвод ударной пехоты из первой дивизии сил самообороны, известный как «Отряд с обнаженными мечами», пылал враждебность к Минору в первую очередь потому, что он был преступником, убившим почитаемого ими Куда Рецу. А тот факт, что Минору был родственником Рецу, его внуком, только усиливал их гнев. Убийство родственника — это непростительное преступление. Вдобавок к этому распространившаяся в отряде информация о том, что среди всех детей и внуков Рецу больше всех любил именно Минору, сильно подстегнуло их желание отомстить. Однако силы самообороны дали добро на отправку отряда преследования Минору в виде регулярной операции не из-за симпатии к удараться. Их мотив был таким же, как у десяти главных кланов. Не из личного интереса, а из-за суждения, что существование Минора может стать угрозой всему государству. Ни десять главных кланов, ни силы самообороны не собирались останавливаться только потому, что Минами была похищена. 9 июля, 8 часов утра. В расположение взвода ударной пехоты, стоящего в боевой готовности у подножий горы Фудзи и не имеющего точной информации о передвижении Минору, поступила одна подсказка от десяти главных кланов. на Цигу и Ватанаба Мари были выбраны участниками операции по поимке Куда Минору, хотя все еще были лишь студентами Академии обороны. Сейчас они сидели в конференц-зале на срочно созванном собрании. 8.30. Назначенное время. Из задней двери появился командир отряда с обнаженными мечами. Наоцугу и Мари встали одновременно с остальными солдатами и отсолютовали вставшему перед выстроившимися в линию бойцами командиру. Командиру садил солдат обратно и после небольшого вступления перешел к главной теме. Была получена информация о местоположении кудо Минору. Поставщик информации Деманзика отстадана. Вокруг Наоцугу и Мари послышали тихие перешептывания. Этот взвод ударной пехоты также носил название «Отряд с обнаженными мечами», потому что это подразделение было группой боевых волшебников, сражающихся с помощью Кендзюцу, магических навыков ближнего боя. Даже за вычетом такого аспекта, как почитание Кударецу, имена глав каждого из десяти главных кланов были естественным для них знанием. Кроме того, своему кендзюцу они обучались у семи Тиба, и это была причиной, по которой к операции были приписаны на Оцгу и Мари, не испытывающий особых чувств к Кудо а проявляющий лишь общее уважение к нему. Вчера Куда Минора объявился в Тёфу, и последний раз его видели на дороге, пересекающей море деревьев Алкигахара. Среди солдат поднялся еще более сильный шум, чем раньше. Все они одинаково демонстрировали свой гнев из-за запятнанной гордости. Взвод ударной пехоты располагался на этой территории не для того, чтобы предотвратить вторжение в Токио, замеченного в Норе Минору. Они выбрали это место в качестве базы не для проведения проверок на дорогах, А для того, чтобы быстро прийти в движение, когда будет получена подсказка о местоположении минорова, предположительно, все еще скрывающегося к западу от района Такаи, Поэтому им не нужно будет стыдиться того, что Миноро появился к востоку от них. Однако фактом также является то, что они допустили его проникновение в столицу прямо у них под носом. Другая цель не была для них убедительной отговоркой. Кроме того, предполагаемое местоположение его укрытия также действовало солдатам на нервы, Море деревьев Аоки Гахара было практически в двух шагах от тренировочного полигона Восточной Фудзи. Возможно, Минору даже и не знал, что здесь стояло наготове, ищущее его подразделение. Однако у всех солдат отряда с обнаженными мечами сейчас было неизбежное чувство, что их ни во что не ставят. Дзиманди дана не пришел к окончательному выводу, что куда Минору точно скрывается именно в море деревьев. Однако, судя по полученным данным погоне, вероятность этого довольно высока. Перешептывания между солдатами полностью прекратились. Взгляды всех присутствующих, включая на Оцегу и Мари, собрались на командире. «Сегодня в 9.30 мы начинаем обыск всей территории моря деревьев. К этому времени каждый участник операции должен узнать свою зону ответственности и процедуру поиска. На этом всё. Разойтесь. Глаза вставших и от солдат загорелись от долгожданного приказа о выступлении. Большие изменения в ситуации произошли не только к западу от Токио. Почти в то же время произошла активность в море к востоку от Канта, вышедший из порта Якосуки, авианосец Индепенденс, должен был возвращаться в Америку, однако развернулся в прибрежных водах полуострова Босса. Мы присоединимся к битве и поможем отразить вторжение Нового Советского Союза, основываясь на американско-японском союзном соглашении. Такова была суть сообщения, переданного японскому правительству с Индепенденса. В предложении выполнить обязательства союзников не было ничего странного. Наоборот, отсутствие вчера такого же желания присоединиться к боевым действиям можно было назвать только нарушением союзного соглашения. В правительстве даже поднимался вопрос о сомнении в серьезности этого предложения помощи. Однако самое главное, чего следует избегать во время войны, — это изоляция. Дни блестящей изоляции давно прошли. По крайней мере, с нынешними своими национальными ресурсами Япония не могла себе позволить политику самоизоляции. Тем более, что противником была Великая Держава, Новый Советский Союз. Варианта отказаться от войны попросту не было. Это также послужило причиной молчания по отношению к акту агрессии, в виде произошедшей за день до этого атаки, принадлежащего к ВМФ СШС судна на являющейся японской территории Мейкидзиму. Мнение о том, что нужно требовать от США извинений за нападение на Мейкидзиму, принадлежало меньшинству в силах самообороны. Даже лидеры фракции войны не выступали за требования извинений. За вторжение на чужую территорию нельзя извиниться только словами. Возмещение ущерба, права на ресурсы, согласие на несправедливые и невыгодные торговые и дипломатические условия. Другими словами, необходимо было требовать такие полезные материально-финансовые извинения, которые обычный победитель навязывает побежденному. Если не требовать подобное от вторгшейся страны, то это будет словно приглашение для новых вторжений, в том числе из других стран. Чтобы публично заявить о факте вторжения с целью раскритиковать вторгшуюся страну, необходимо быть готовым к враждебным отношениям с этой страной. Если у вас нет готовности в итоге дойти до войны, то не остается другого выбора, кроме как ничего не предпринимать. А при нынешней международной ситуации Японии следовало избегать враждебных отношений с США, по крайней мере официально. Среди высших чинов сил самообороны не было таких офицеров, которые не понимали этого. Для любого военного наивысшим позором считается то, что приходится притворяться, что не было такого факта, как вторжение на суверенную территорию, причем не в воздушное пространство или территориальные воды, а на участок земли. На бездерживание подобных эмоций ни одна страна не сможет вести в военные дела с выгодой для себя. По этой причине многие офицеры в силах самообороны подавили свое чувство досады, а часть из них вообще старалась избегать темы про предложение Индепенденса присоединиться к войне. Про случай попытки вторжения обращенных паразитов-агентов через базу ЗАМа было известно офицерам бригады 101, а также другим высшим офицерам, приближённым командующий этой бригадой генерал-лейтенанту Саики. Транспортное судно, атаковавшее остров Мияки. Другой вариант наименования Меяки дзима Дзима или Шима — это остров. Встречалось море с Индепенденсом. Не было подтверждено, что они подходили вплотную друг к другу, Однако нельзя было точно сказать, что враждебная активность транспортного судна «Мидвэй» по отношению к Японии никак не была связана с «Индепенденсом». Отряд американских солдат, отправленный с «Мидвэй» на небольшой лодке, высадившиеся на острове Мияки, полностью состоял из паразитов. Естественно, будет подозревать о тесной связи между агентами, попытавшимися вторгнуться через базу зама и отрядом, атаковавшим остров Мияки. «Значит, ваше превосходительство, вы считаете, что помощь «Индепенденса» Это лишь предлог для внедрения агентов. Кабинет командира бригады 1.01 Национальных сил самообороны. Этот вопрос задал подполковник Казама, стоящий серьезным лицом перед столом хозяйки этого кабинета, генерал лейтенанта Сайки. Для нее он был одним из самых преданных подчиненных. Хотя обращение было в форме вопроса, но ответ и так был понятен. Это была своего рода реплика для поддержания разговора: Мы дадим им сражаться в качестве подкрепления. Даже если они фактически не сделают ни одного выстрела, они все равно должны оказать давление на флот НСС. Но этим все не ограничится. Вы правы. Саики кивнула, после чего глубоко вздохнула. И это не было актерской игрой, предназначенной для того, чтобы показать что-либо казами. Нападение на территорию нашей страны недопустимо ни в коем случае. Даже если это небольшой отдаленный остров. Просто... Замолчав, Сайки показала свою нерешительность. Просто что? Казаме пришлось спросить Сайки продолжить, потому что она показала явные признаки того, что не закончила говорить. «Трудно отрицать тот факт, что с нашей стороны был фактор раздражения и подстрекательства Америки. В данный момент его поведение даже с моей точки зрения немного возмутительное. Он слишком выделяется?» «Вы имеете в виду особого офицера?» «Тейстацию?» Казама без колебаний назвал вслух имя человека, которого уже офицер завуалировала как его. Саики пронзила казаму упрекающим взглядом, однако, увидев, что казама совершенно не выглядит виноватым, она лишь снова вздохнула. Верно. После вздоха она признала, что казама не ошибся. Я считаю, что у Тации тоже есть свои мотивы. Разумеется, было бы проблематично, если бы такое его поведение было бездомным. Раздраженным голосом сказала Саики в ответ на эту попытку Казама защитить Тацию. Однако какими бы ни были его мотивы. Нельзя разрешать частному лицу укрывать сбежавшего официально признанного государством волшебника стратегического класса. Потому что это то же самое, что содействие угону подводной лодки с ядерными ракетами, ответил Казама эмоциональным голосом. Он действительно со мной согласен или просто поддакивает? Саюки попыталась прочесть ответ на этот вопрос на лице Казамы, но у нее ничего не получилось. «Но именно поэтому я считаю, что мы не можем себе позволить оставить без внимания возможность внедрения вражеских агентов». «Совершенно верно, подполковник». Сейки согласилась с казам и аргументом. На его лице по-прежнему невозможно было разглядеть его истинные намерения. Когда я подавал этот запрос, в отделе разведки уже приводился в исполнение план по наблюдению за Индепенденсом. «Вы хотите стать должником отдела разведки? Излишне об этом беспокоиться, потому что их долг передо мной несчислимо больше». Если бы Казама был недисциплинированным военным, то он бы сейчас присвистнул. что требуется сделать от меня?» На этот раз Казама фактически показал свою реакцию, немного округлив глаза, прежде чем спросить о своем поручении. «Если будет обнаружено проникновение агентов, то нейтрализуйте их. Тайно и тихо». «Тихо?» Казама чуть не сказал «это будет трудно». «Вас понял. Однако я считаю, что отдел разведки вмешается». Если отдел разведки сможет разобраться с этим сам, то вам не придется заниматься этим. Есть кое-что более важное». Саики замолчала и посмотрела на Казаму взглядом, будто говорившим «Вы ведь понимаете, о чем я?» «Не позволить Тацию создать еще больше проблем?» «Мы не можем допустить дальнейшее ухудшение американско-японских отношений из-за действий наших гражданских». Под гражданскими Саики имела в виду не только одного Тацию, В ее глазах читалось сильное стремление не допустить своей воли, стоящей за спиной татсу и семьи Цуба.